А. Категории. Их Аристотель рассматривает в первом произведении. Суть – всеобщие определения, то, что высказывается о существующем, и точно так же то, что мы называем понятиями рассудка, как простые сущности вещей. Эту часть логики можно назвать антологией. И она входит в метафизику. Эти определения мы поэтому встречаем также в метафизике Аристотеля. Аристотель говорит, амонимами называется то, что имеет лишь общее название, но имеет другое субстанциональное определение понятия. Мы, например, называем животным как лошадь, так и ее изображение. Амонимом, следовательно, противополагается понятие логос, а так как Аристотель производит этимологически из последнего талегомена, о которых говорит вторая глава то становится ясно, что это последнее выражение обозначает нечто большее, чем одно лишь простое сказывание, и мы должны его здесь понимать в смысле определенного понятия. Определенные понятия высказываются или в связи, или вне связи. Можно, например, сказать «человек побеждает», «бык бежит», или, можно сказать, человек, бык, побеждать, бежать. Говоря о первом члене деления, Аристотель говорит «та он та», несомненно являющиеся вообще чисто субъективными отношениями таких членов, которые существуют сами по себе, так что отношения существуют не в них самих, а вне их. Хотя Аристотель, в свою очередь, различает друг от друга «та и «та онта», все же в дальнейшем, говоря об «уси», употребляет как «легетай», так и «эсти». Употребляет эти выражения так, что «легетай» Становится им, когда он говорит о роде в отношении к особенному, а эсти напротив, когда он говорит о некоем всеобщем, которое является не идеей, а чем-то простым. Ибо Аристотель говорит, существуют определенности, которые сказываются о некоем субъекте, но не находятся ни в каком субъекте. Так, например, «человек» сказывается об определенном человеке, но он ведь не существует в каком-нибудь определенном человеке. Другие же находятся в некоем субъекте, но не сказываются таким образом о некоем субъекте – «Быть в некоем подлежащем» не означает быть в нем как часть, а означает невозможность существовать без этого субъекта. Так, например, некая грамматика существует в неком субъекте, в душе, но она не сказывается о некоем субъекте, или, иными словами, не может быть соотнесена нами, в качестве рода с неким субъектом. Другое же соотносится нами с неким субъектом, легитай и существует в некоем субъекте. Наука находится в душе и соотносится нами с грамматикой. А еще другое. И не находится в некоем субъекте, и не соотносится нами с неким субъектом. Определенный человек, индивидуальное, нумерически единое. Некоторые однако могут находиться в некоем субъекте, как, например, определенная грамматика. Вместо субъекта мы лучше бы сказали субстрат. И во-последний и есть то, к чему необходимо относиться понятие, то есть то, что опускается в абстракции, есть, следовательно, то единичное, которое противоположно понятию. Как видим, Аристотель имеет в виду различие между родом или всеобщим и единичным. Аристотель говорит, А выше приведенной цитате, во-первых, о роде, который высказывается о человеке, но не находится в нем или, иными словами, не существует как единичное. Храбрый человек, например, есть некое действительное, но это действительное выражено как всеобщее понятие. Вообще в формальной логике и ее понятиях существует всегда противоположность к некоему действительному, и логически действительное есть в себе нечто мыслимое. Храбрость, например, есть, следовательно, некоторая чистая форма абстракции. Но эта логика-рассудка стремится в своих трех ступенях подражать как обезьяна понятию. Понятие есть логически действительное, есть, следовательно, само по себе лишь мыслимое, то есть возможное. В суждении эта логика полагает некое понятие «а» в качестве некоего действительного субъекта и приводит с ним в связь некое другое действительное в качестве понятия «б». «Б», говорит эта логика, есть понятие, и «А» в отношении к нему признается ею обладающим бытием, но на самом деле «Б» есть более всеобщее понятие. В умозаключении имеется подражание необходимости. Уже в суждении существует синтез некоторого понятия с чем-то, что признается существующим. В умозаключении же этот синтез носит форму необходимости, так как оба противоположные понятия приравниваются друг к другу в некотором третьем, являющемся как бы медиустерум разума, как это имеет место, например, в признаваемой добродетелью «средине». Большая посылка — выражает некое логическое бытие, а «малая посылка» выражает некую логическую возможность, ибо «кай» есть для логики нечто лишь возможное. Заключение связывает друг с другом это логическое бытие и логическую возможность. Но лишь перед лицом разума раскрывается «живое», ибо он есть подлинная реальность. Он говорит, во-вторых, о всеобщем, не являющемся родом, то есть не являющемся в самом деле единством всеобщего и особенного, или, иными словами, не являющимся абсолютной единичностью и, следовательно, бесконечностью. Эти определения – представляют собой моменты или предикаты в некоем субъекте, но не существуют сами по себе. Такого рода отношения он выражает посредством о легитай, ибо о легтай есть то, что как всеобщее в самом себе, вместе с тем бесконечно. В третьих Он говорит о предицируемом особенном. Так наука в самой себе бесконечна, и таким образом является родом, например, грамматический. Но вместе с тем, в качестве всеобщего или неединичного, она является моментом некоторого субъекта.